Затем, обернувшись к Карлу IX, Генрих добавил: "Сир, я никуда не выйду из Лувра. Я даже готов по одному слову вашего величества направиться в любую государственную тюрьму, какой будет вам угодно мне назначить, но пока мне будет доказано противного, я имею право называть себя самым верным слугой, подданным и братом вашего величества".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 Войдя к себе, Екатерина застала там Маргариту, которая её ждала. "А, это вы, дочь моя. Я посылала за вами вчера вечером. Я знаю, мадам, на меня не было дома. А сегодня утром? А сегодня я пришла сказать вашему величеству, что вы готовитесь совершить великую несправедливость. Какую? Вы собираетесь арестовать графа Делямоль? Вы ошибаетесь, дочь моя. Я никого не собираюсь арестовывать. Приказы об аресте отдают король, а не я. Мадам, не будем играть словами в таком серьёзном деле. Лямоля арестуют, это верно? Возможно. По обвинению в том, что этой ночью он находился в комнате короля Наварского, ранил Марвеля и убил двух стражей. Да.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 Маргарита встряхнула. Ей показалось, что в тоне, каким Екатерина произнесла эти слова, заключался таинственный и страшный смысл. Но делать было уже нечего, поскольку её просьба была удовлетворена. Но если это был не мседеля моль, сказала Екатерина. Кто же был другой? Маргарита промолчала. А это другой вам, дочка, незнаком? спросила Екатерина. Нет, матушка, не очень твёрдым тоном ответила Маргарита. Ну, же не будем откровенно только наполовину. Повторяю мадам, что я его не знаю, ответила Маргарита, невольно побледнев. Ладно, ладно, сказала Екатерина равнодушным тоном. Это вы знаете.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 Но причём же тогда ля, моль матушка? Раз он не был у короля Наварского? Да, он не был у короля Наварского, но был у королевы Наварской. У королевы? воскликнул Карл и нервически расхохотался. У королевы, повторил Герцог Алансонский, смертельно побледнев.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 сказала Екатерина, кладя свою руку Карлу на плечо и выразительно его сжимая, чтобы обратить всё внимание короля на то, что она собиралась предложить. Выслушайте меня. Преступление уже на лицо, но может выйти и позорная история. А за такие проступки против королевского достоинства наказывают не судьи и не палачи.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 — Я помогу вам, брат мой, — откликнулся герцог Олансонский. — И я, — сказала Екатерина, развязывая шелковый черный поясок, который тройным кольцом обвивал ее талию и свешивался до колен двумя концами с кисточками. — Я ухожу, но вместо себя я оставлю это. И она бросила свой поясок к ногам двух братьев. «А-а-а, понимаю», — воскликнул Карл. «Так этот поясок», — заговорил герцог Алансонский, поднимая его с пола, — «и наказание, и тайна», — торжествующе сказала Екатерина. «Было бы не дурно впутать в это дело Генриха», — добавила она и вышла.